Сочинение второе. Демоны «Инферналис» или «Мертвецкий лекарь». Орденесит прима секрета. Амин. Всеми силами души, как того требует пасторское попечение, стремимся мы, чтобы католическая вера в наше время всюду возрастала и процветала, а всякое еретическое нечестие искоренялось из среды верных. Не без мучительной боли недавно мы узнали, что в некоторых частях очень многие лица боего пола пренебрегли собственным спасением и, отвратившись от католической веры, впали в плотский грех с демонами, инкубами и суккубами и своим колдовством, чарованиями, заклинаниями и другими ужасными, суеверными, порочными и преступными деяниями, причиняют женщинам преждевременные роды, насылают порчу на приплод животных хлебные злаки виноград на лузах и плоды на деревьях ровно как портят мужчин женщин домашних и других животных а также виноградники сады луга пастбища невы хлеба и все земные произрастания что они нещадно мучают как внутренними так и наружными ужасными болями мужчин женщин и домашних животных что они препятствуют мужчинам производить а женщинам зачинать детей и лишает мужей и жен способности исполнять свой супружеский долг, что сверх того они кощунственными устами отрекаются от самой веры, полученной пред святом крещении, и что они по наущению врага рода человеческого дерзают совершать и еще бесчисленное множество всякого рода несказанных злодейств и преступлений, погибели своих душ, к оскорблению Божественного Величества и к соблазну для многих множества людей. Но мы устраним к пути все помехи, которые могут каким-либо образом препятствовать исполнению обязанностей инквизиторов и дабы заразы еретического нечестия и других подобного рода преступлений не отравила своим ядом невинных людей. Мы намерены, как того требует наш долг и как кому побуждает нас ревность по вере, применить соответствующие средства. Никто не должен нарушать это наше послание и дерзновенно поступать противно ему. Будет же кто-либо попытается это сделать, то пусть знает, что он навлечет на себя гнев всемогущего Бога и апостолов Петра и Павла.